Когда тишину нарушил звук шагов, наемник резко повернулся в выхвате в оружие. «Вот это реакция!» – весело воскликнул вошедший в комнату человек. «Желаю здравствовать, старик! Ты где-то такого хлопца шустрого нашел?» На вид гостю было лет сорок-сорок пять. Серые глаза смотрели весело, но настороженно. Загорелое лицо пересекал длинный шрам. На гости был затертый армейский камуфляж. В руках он держал кустарно-модернизированную СВД. «И тебе не болеть!» — улыбнулся старик. «Это ты тут, что ли, круговую оборону за своей пукалкой держишь?» — кинул на снайперку старик. Гость хохотнул и сел на пол, взяв кружку, протянутую стариком. «Не против, я же тут с вами заночую?» Он вопросительно мельком глянул на Алана. «Да уж, тебя прогонишь!» — притворно проворчал старик. «Военный!» Представился гость, поворачиваясь к Аллану и протягивая руку, затянутую в затертую полуперчатку. «Аллан», — ответил наемник на приветствие. Военный повернулся к старику. «Извини, не успел, я этих мразей второй день отстреливаю. А парнишку твоего принял за одного из них». «А братьев куда подевал?» — спросил старик. «У Михайловича, значит, был», — с улыбкой констатировал гость. «Да отправил я их». Мы, как бункер вскрыли, старшой в костоломку влез, еле выдернуть успели. А так только руки поломал. Ничего, оклемается. Я к вам не успел, на собак нарвался. Только часа два назад оставил их в нефтянке ляпаться. Ну а ты как, все не успокоишься? — А мне что? — ответил старик. — Пока ноги ходят, брожу помаленьку. — Ты мне вот что скажи. Ты давно возле реактора был. Военный задумчиво прищурил глаза, помолчав и ответил. Да с год где-то не совался. Меня как на чертовые пустоши припалило, так больше и не ходил. А тебе-то там что делать? Ты, старик, конечно, сталкер, опытнее не найдешь. Но не советовал бы я тебе туда соваться. Что ж так? Да говорят, нестабильно там сейчас. Почти все аномалии блуждающие. Он помолчал немного и добавил. А потом, сам знаешь, чревато в реактор лезть. На всех сказаться может. — Я знаю, что делаю, — отрезал старик. — Верю, как самому себе, — ответил гость. — Ну что, на боковую, что ли? Тут он хитро улыбнулся. — Ежели гости нагрянут лихие среди ночи, то я тут по периметру насюрпризил. — Стоило ли сомневаться, — пробормотал старик. — Не вступить бы поутру в твои сюрпризы. Военный поднял вверх палец, оценив шутку и вдруг словно лопнула какая-то невидимая пружина. Это была очень странная и чрезвычайно редкая картина для зоны. В грязной, брошенной комнате сидят трое беспредельно уставших людей и хохочут во весь голос. Внутреннему напряжению хватило всего лишь маленького толчка, чтобы выплеснуться наружу, ослабляя до предела натянутые нервы. Минут пять они не могли прийти в себя, смеясь и пытаясь что-то сказать. Когда все успокоились, военный вытащил фляжку. «Ну что, сталкеры?» «Может, за встречу?» – спросил он. Оба согласно кивнули. Фляжка пошла по кругу, и Аллан, глотая обжигающий горло спирт, наблюдал, как старики военные военный вспоминается смехом какие-то мелкие курьезы. До этой минуты наемник не мог понять суть человеческих взаимоотношений в зоне, но сейчас он видел перед собой двух людей, за каменной маской которых скрывались два друга, проверенных, не видящихся по несколько месяцев, а то и лет, Но каждый из них встанет прикрыть спину другого, без тени сомнения, что там за собственной спиной непробиваемая стена. Такие люди и в большом-то мире редко встречаются. А здесь, где человек человеку самый опасный враг, где всякой мрази среди немногочисленного населения зоны хватает с лихвой, наемник натолкнулся на это. Натолкнулся человек, не имеющий ни прошлого, ни имени, ни друзей. Человек, привыкший к отчуждению. И сейчас, глотая спирт, Алан почувствовал себя так, как никогда в жизни. Горечь поднялась откуда-то из глубины сердца и тут же растаяла от нахлынувшей теплой волны, которая сейчас развилась в атмосфере комнаты. Он прекрасно понимал, что для этих двоих он чужеродный элемент. Да он и не хотел быть своим, но в данный момент ему было просто очень комфортно находиться здесь. В конце концов он закрыл глаза и спокойно погрузился в теплую пустоту сна. Он уже не слышал, как военный, повернувшись и увидев, что он спит, сказал тихо старику. Вымотался парнишка. — Где хоть ты его подобрал? Кажись, неплохой боец. — Не спрашивай меня про него ничего. Все равно не смогу ничего объяснить. По крайней мере, пока. Посерьезнее ответил тот. — Да и ни к чему тебе это. Военный, понимающий, кивнул и ответил. — Давай-ка на боковую, — сказал он, потушив сигарету. Поздно уже, а завтра надо еще успеть пожить.